Наиболее часто встречающиеся ошибки. Первое. Сгибание пальцев в межфаланговых суставах в первой фазе – фиксация. При этом массажист начинает щипать больного. Второе. Скольжение пальцев по коже во второй фазе – сдавление, что очень болезненно и неприятно. К тому же массажист теряет мышцу, при этом образуется просвет между массируемой поверхностью и кистью, и полноценное разминание не производится. Третье. Сильное надавливание концевыми фалангами пальцев, что вызывает болезненность. Четвертое. Массирование напряженной рукой и пальцами, что утомляет массажиста. Пятое. Недостаточное смещение мышц в третьей фазе раздавливания, что ведет к резкому выполнению приема. Шестое. Одновременная работа рук при продольном разминании. Массажист как бы разрывает мышцы в разные стороны что очень болезненно, особенно для лиц пожилого возраста.